Глава 17. Матвей. Голос духа книги желанной звучал настолько низко, что невозможно было повторить человеческим горлом эти звуки. От хрипа и рычания вибрировал воздух в темном зале. Громадные рога почти доставали до потолка, а выпуклые красные глаза — Горели ярче того огня, что полыхал в колодце силы. Монстр сделал один шаг, и громадные мохнатые ноги выбрались из огненного круга. Еще один шаг, и Матвей попятился, чувствуя собственную беспомощность. Выставил вперед руку с крестиком, поднял повыше, но ясный серебряный свет терялся в зареве адского пожара. «Ты знаешь, что один из нас должен уцелеть», — тихо проговорил Марьян, — «ради мирославы. Один из нас должен выбраться отсюда живым». «Пожелай!» Снова захрипел низкий голос чудовища, и воздух снова завибрировал. Чудовищная голова наклонилась, острые рога были направлены на Матвея. пожелай «Избудется! Хочу, чтобы ведьмак Матвей Ливандовский умер!» И монстр, это громадная рогатая тварь с горящими глазами, кинулся на замершего в ужасе ведьмака. Марьян сделал шаг вперед, закрывая Матвея, Его меч поднялся и рубанул по монстру, но что может сделать обычный клинок из обычной стали против сверхъестественной твари, которая навалилась всей тушей, нестерпимо воняя дымом и серой? Здоровенные лапы с длинными ногтями схватили и согнули оружие Марьяна. Сталь хрустнула и сломалась. «Держи!» — закричал Матвей и передал ему свой, серебряный, с красным рубином на рукояти. Ведь Марьян не мог снять с себя серебряный крестик, не мог остаться без защиты, иначе тот, кто выполняет желание, вселится в него. Серебряная рукоять — Вовремя легла в ладонь жнеца. И когда громадная когтистая лапа монстра поднялась для удара, ее встретило сияние серебра и острое лезвие необыкновенного оружия. Удар, и отрубленная лапа упала на пол. Монстр заревел, замотал головой и рванулся вперед, выставив громадные рога. Марьян ударил по рогам, Но в этот раз серебро отскочило, а монстр заревел и снова атаковал. Рывок, и громадный рок пропорол плечо жнеца, пригвоздив его к стене. Марьян заорал и ударил мечом. Серебро прошло сквозь туловище монстра, и тот тоже разъярился. Ему не нравилось ощущать серебряный клинок в своем теле, и он отступил, выдернув рог из предплечья Марьяна. Замотал яростно башкой, рога скользнули по стене, высекая искры, и отшвырнул своего противника с такой силой, что тот отлетел в противоположную сторону. Но оружие Марьян не выпустил. Серебряный меч покинул тело монстра и остался ужница в руке. Дух развернулся, направил рога на безоружного Матвея, У того мелькнула мысль, что надо бежать к двери и спасаться, ведь кто-то один из них должен уцелеть ради Мирославы. Но это не выход, не спасение. Марьян погибнет, но желанное с записанными в ней желаниями никуда не денется, просто тот, кто выполняет желания, овладеет Михаилом. «Надо сражаться до конца, несмотря на то, что чудовище надвигается, и его острые рога, направленные в грудь, обещают скорую и мучительную смерть. Чтоб ты провалилась, мерзкая тварь! Сражаться нечем. Но разве сам ведьмак не является мощным оружием, от которого трепещут темные силы? Разве не хищник, способный повергать, раздирать и пожирать своих врагов?» «Медведь был внутри Матвея, и он не нуждался в плаще, чтобы выпустить из себя хищника. Он сам и есть хищник». Матвей медленно поднял голову, чувствуя внутри себя волну перемен, медленно натянул на голову черный капюшон толстовки и потом прыгнул вперед. Превращение произошло мгновенно — И в темном воздухе подземелья, освещенного адским пожаром, возник громадный медведь с оскаленной пастью. Клыки медведя сомкнулись прямо на груди монстра, чудом избежав острых рогов. Захрустели кости, раздался дикий чудовищный рев, и пламя за спиной чудовища стало угасать. Монстр рухнул, не выдержав медвежьей тяжести. Он был самым настоящим, из плоти и крови, и как же приятно оказалось драть и драть плоть чудовища, чувствуя свою победу. У духа желанной осталась лишь одна лапа, вторую отрубил Марьян, И этой своей единственной лапой он пытался разодрать спину медведю, но мешала густая шерсть, не так просто пробиться через шкуру чугайстера. Матвей ощущал лишь звериную ярость, но совсем скоро он понял, что в сознании проявляется кто-то другой. Невероятная ненависть ворвалась в голову, и странный голос вдруг зашептал в самое ухо, «Убивай, убивай, убивай! Убивай всех, кто находится рядом!» И медведь убивал, раздирая клыками чудовище и пытаясь добраться до сердца поверженного духа. Марьян в это время сумел подняться, зажимая ладонью рану и доковылять до двух огромных бьющихся зверей. Он видел, как медвежьи клыки терзали плоть того, кто выполняет желание, и хмурился. Дух не имеет плоти. Если сейчас перед ними реальное тело чудовища, и его кровь тоже реальна, значит, дух все-таки обрел тело. Он не вошел в Марьяна, потому что на том висел серебряный крестик. Он нашел собственное воплощение. Колодец породил новое чудовище — которая сейчас гибнет под лапами медведя. Но в кого тогда войдет дух желанный? Если рогатое чудовище погибнет, кем станет обладать тот, кто выполняет желание? «Так не пойдет», — торопливо проговорил Марьян, снимая с себя серебряный крестик. «Надо надеть эту штуку на тебя, медведь, слышишь?» Медведь поднял морду, оскалил огромные клыки и издал яростный рык — Марьян попятился. В раненой руке он держал серебряный меч, и клинок провел по каменному полу длинную борозду, издав мелодичный звук. Волк, выбравшись из мешка, теперь выл за спиной, желая бежать из зала. Огонь пылал и трещал, Медведь с громким хрустом крушил грудную клетку чудовища, а само чудовище рычало и хрипело, махая уцелевшей лапой и пытаясь хоть немного зацепить медведя. Марьян переложил меч в здоровую руку. Серебро соединилось с серебром, маленький крестик коснулся клинка и вспыхнуло голубое сияние. Появился новый меч, гораздо длиннее и крепче прежнего. Поскольку он сложился из двух крестиков, на рукояти поблескивало два камня — прозрачный алмаз и рубин. Марьян не стал медлить. Ни к чему было позволять духу желанной вселиться в чугайстера, следовало отрубить ему голову. в Серебряный меч надо было держать двумя руками, и Марьян вскрикнул от боли, поднимая его. Он едва не выронил рукоять, А когда опускал тяжелое оружие на шею монстра, чувствовал, как серебро оттягивает кисти рук. Удар, скрежет по камню, голубые искры, брызги черной крови. Рогатая голова монстра отделилась от тела. Черная кровь хлынула густым потоком к пылающему колодцу силы. Красные глаза монстра выкатились из орбит и из черных зрачков, Хлынула темная жидкость. Медведь зарычал, оторвавшись от своей кровавой работы, сверкнул разными глазами и обнажил острые клыки, словно предупреждая, чтобы ему не мешали. Марьян изловчился, подтолкнул мечом рогатую голову и столкнул ее в колодец силы. Воздух вокруг дрогнул. Пламя опустилось вниз, стены задрожали — а медведь издал еще один дикий рык. «Уходи!» — тихо велел ему Марьян, поднимая меч и направляя на морду зверя свет двух камней на рукояти. «Уходи! Я не хочу с тобой сражаться!» Медведь замер, глядя на Марьяна. Глаза маленькие, один карий, другой светло-серый. Громадная медвежья башка качнулась, Уши прижались к голове, и последовал еще один глухой и злой рык. Уходи, чуть громче велел Марьян. Серебряный свет падал на морду хищника. Медведь щурился и рычал. Какое-то время они стояли друг против друга, но после чугайстер сделал несколько шагов назад, развернулся и двинулся к двери. Волк, увидев зверя, перешел на виск и кинулся куда-то в угол. В темноте закричал петух, но Марьян уже не слушал. Каменная дверь распахнулась, пропуская медведя. Оставалось лишь столкнуть в колодец остатки чудовищного тела. И едва оно рухнуло в пылающее пламя, лежавшее на полу книга желанное вдруг тоже заполыхало. Марьян и ее столкнул в колодец серебряным мечом. И лишь когда пламя угасло, а в зале наступила тишина, двинулся к выходу. Каменная дверь пропустила и его, а потом захлопнулась за спиной. Путь по подземелью был долгим и темным, и нигде не было чугайстера, зверюга куда-то подевался. Впрочем, Мариан скоро понял, куда. Все двери были выломаны, замки сорваны, и не пришлось вставлять ключ, чтобы пройти дальше. Силы покидали Марьяна вместе с кровью, текущей по плечу и капающей на пол. Он брел, стараясь не свалиться в темноте, потому что тогда никто не придет на помощь. Кто сумеет отыскать его в глубинах старого подземелья? И кто найдет Матвея, бегающего в обличье медведя? Иногда он прислонялся к кирпичной стене, ощущая ее прохладную шершавость. Иногда опускал серебряный клинок на пол, чтобы отдохнуть. Когда же оружие снова превратилось в маленькие серебряные крестики с цепочками, надел оба на шею, чувствуя невероятное облегчение. Наконец, последние ступени остались позади. Последняя дверь, сорванная с петли, глухо скрипнула ему вслед. Коридор, следы громадных медвежьих лап, испачканных кровью, распахнутая входная дверь и тусклый свет вечернего солнца. Телефон оказался в кармане, и Марьян с трудом набрал номер Снежаны. Трубку схватила Мирослава. — Ты жив? Вы оба живы? — Живы, — выдохнул Марьян, радуясь такому родному и любимому голосу. — Я буду... «Часа через три у тебя дома, в твоей квартире, в старом городе. Там и встретимся». Матвей стал медведем и ушел в лес. Надо его найти. Потом позвонил отцу. Отцовский голос прозвучал недовольно и глухо. «Ты как?» — быстро спросил он. «Сделал, что следует». «Все в порядке. Меня надо забрать у старой аптеки, я ранен. И, кажется, сейчас отключусь». «Забери меня, па». Телефон выпал из рук и остался лежать на асфальте там, где сидел, прислонившись к стене старой аптеки, Марьян. Лес начинался сразу за аптекой. Это была не та чаща, где стояла старая-престарая хижина ведьмака Стефана левандовского. Здесь, недалеко от аптеки, начиналось лесничество, которое подступало к старому городу, и громадному медведю — Не нравились тропинки, по которым он брел. Слишком много людского запаха, слишком редко стоят деревья и слишком ясно доносится запах бензина. Хотелось убраться отсюда и как можно скорее. Глухая ярость, снедавшая его совсем недавно, теперь угасала с каждым шагом. И чем дальше он шел, тем больше его увлекали совершенно другие запахи машины люди зайцы прячущиеся за кустами шум близлежащего села шум ветра и шорох листьев под ногами множество муравейников а медведь любил муравейники пару раз он останавливался около муравьиных горок разгребал их лапой а потом слизывал возмущенных мурашек с гладких подушечек лап кисленькие муравьи перебивали вкус крови который казался надоедливым и неприятным враги повержены и злость уходила, оставляя после себя звериное любопытство и желание забраться как можно дальше в лес, потому медведь брел и брел перешел через шоссе, зарычал на мчавшуюся навстречу машину и водитель крутанув руль выехал на тротуар по узкой тропе добрался до кладбища невинно убиенных. Название медведь не знал, но ощущал умиротворение и спокойствие около кованой ограды. А родной лес, густая древняя чаща с высоченными деревьями и непролазными дебрями из шиповника и жимолости, был уже совсем рядом, и медведь добрался до него почти бегом, с наслаждением втягивая знакомые запахи. Теперь... Он снова был хищником, свободным и быстрым, и ничто не останавливало его. Он легко узнал собственные тропы, проложенные около месяца назад, собственные места охоты, и если бы мог улыбаться, улыбнулся бы, предвкушая удачную охоту. Тут, в этом лесу, он питался зайцами и иногда молоденькими кабанчиками, Поедал жуков, червяков, съедобные корешки и ягоды, орехи и яблоки, росшие на диких яблонях у края леса. Еды в лесу было вдосталь, а иногда можно было пробраться к людскому селению и задрать какое-нибудь домашнее животное, это, если очень хотелось, крови и мяса. Медведь углублялся в самую чащу, добрел до могил, покрытых мраморными плитами, зарычал... Ощущая смутное беспокойство, повалил деревянные столбики на них, поскреб когтями мрамор и двинулся дальше. Он зашел в самую глубину леса и уже почти добрался до своего логова, глубокой пещеры около ручья, когда почувствовал запах человека, смутно знакомый запах, который заставил встревожиться и занервничать. медведь остановился Принюхался, дернул ушами, переступил лапами. Человеческий запах становился все сильнее, но злости он не вызывал. Наоборот, что-то хорошее и родное было в этом запахе. Поэтому медведь замедлился, а потом и вовсе остановился. Он уже слышал шаги, слышал дыхание того, кто к нему приближался, но вспомнить, кто это, не удавалось. Человеческие мысли с трудом пробивались сквозь звериную сущность, и растерявшийся медведь покачивался на всех четырех лапах и никак не мог решить, что же ему следует делать — убежать или пойти навстречу тому, кто сейчас поднимается по узкой звериной тропке. Она вынырнула из-под раскидистой сосны и замерла около ствола, потрясенно глядя на чугайстера. Невысокая девчонка с длинной косой и ее знакомый запах заставили медведя замереть. Он глухо зарычал, но это не был рык хищника, готового к бою, скорее, стон души, запертый в шкуре животного. Девчонка какое-то время стояла, глядя на него, а потом произнесла одно слово. «Матвей!» — громко сказала она, и медведь вздрогнул. «Матвей!» — снова повторила она. «Матвей! Матвей!» Она словно звала кого-то, и медведь чувствовал, что должен ответить. «Это его она зовет! Это он должен откликаться на имя Матвей!» «Сними капюшон, мальчик!» прозвучал внутри медведя другой голос, родной и знакомый, и животное дернулось, Поднялось на задние лапы и заревело так, что деревья закачались, и поднялся ветер, и зашелестели сухие травы. Темные облака скрыли солнце, день померк, лес наполнился тугим и грустным стоном, словно сами деревья качались и стонали от невыносимой грусти. А потом медведь вдруг пропал, и на его месте... Оказался высокий парень в черной толстовке с капюшоном на голове. Парень поднял руки и снял капюшон. «Матвей!» — закричала девчонка, и он поднял глаза на Снежану. «Ты с ума сошла!» — еле проговорил Матвей, ощущая невероятную, просто смертельную усталость. «Я тебя нашла!» пробормотала в ответ Снежана и обняла его. Теплые руки вокруг шеи, пушистые волосы около щеки, запах кофе и печенья. — Ты знаешь, я хочу твоего черного чая с лимоном, — пробормотал Матвей, ощущая на своей щеке мягкие губы девчонки. — Так пошли домой, я заварю тебе черный чай. — прошептала Снежана, глотая слезы. — Пошли, ты должна мне помочь, потому что сам я не дойду. Я держу тебя. Идем. И Матвей сделал шаг, держась за тоненькое плечо Снежанки. А потом они зашагали вместе, покидая холодную чащу леса, и слабые лучи вечернего солнца освещали им дорогу.